ГЛАВА ШЕСТАЯ СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ Антон на минуту отвлёкся, выискивая взглядом сверкающие в ночи бортовые огни приближающихся воздушных машин, за что чуть не поплатился головой. Что-то с силой булыжника прилетело ему прямо в лоб, разбив дребезги стёкла противогаза и отбросив его на несколько метров назад. Сорвав с лица бесполезную теперь маску и мотая головой, он увидел над краем ограждения сначала четыре пары когтистых лап, а потом и их хозяина. Вытянутая, совершенно безволосая голова, похожая на спелый баклажан, раскололась на две части, обнажив длинную пасть, усыпанную зубами крючьями. Прежде чем кто-то успел отреагировать, она молниеносно выстрелила длинным языком. Обмотавшись вокруг солдата, язык резко выдернул бедолагу из толпы. Он даже вскрикнуть не успел, как оказался в воздухе за пределами ограждения, после чего с воплями отправился в свободный полёт по направлению к Земле, где его уже поджидали радостно взвывшие некроморфы. Гигантское существо тем временем подобралось к зданию торгового центра вплотную. Широко размахнувшись, с глухим рёвом ударило по крыше всеми своими отростками, сметая кричащих людей в разные стороны, словно кукол. Вблизи это странное создание нагоняло настоящий ужас, отвращение и уже не выглядело нелепо, как прежде. Тело гиганта целиком состояло из слипшихся между собой некроморфов. В высоту пилон достигал примерно 20 метров, а в диаметре более 6. Передвигался монстр за счёт сокращений нижней части тела, волочащегося по земле по типу червяка. Голова похожа на огромный нарост в форме боксёрской груши, без глаз или иных органов чувств. Наблюдая с воздуха за всем происходящим, пилоты вертолётов откровенно колебались, хоть рация и надрывалась от мольбы о спасении. А между тем от таранных ударов гиганта здание содрогалось до самого основания, как при десятибальном землетрясении, и в некоторых местах стало проседать. Заметно оживившись, все остальные некроморфы бросились взбираться по тем местам здания, где обвалившиеся стены создали им возможность карабкаться вверх. Ночь подходила к концу, и адские существа спешили закончить все до наступления нового дня. Туман почти рассеялся, открыв место расположения его источника. Это было чёрное, как нефтяное пятно червоточина в пространстве, на манер искажённого пространства, вокруг которого собрались четверо электриков, поддерживающих портал в активном состоянии. Пилоты тут же запросили у штаба авиаудар с воздуха, указав координаты цели, и перенесли весь огонь туда. «Досадитесь вы уже! Чего вы ждёте?» бесновался сержант Ермаков, яростно размахивая зажжённым фаером над головой. «Трусы несчастные! Заберите, наконец, нас отсюда!» «Мы же сейчас здесь все, сдохнем, не за хрен собачий! Снижайтесь!» Он едва успел упасть плашмя, как над его головой со свистом пролетела конечность гиганта, с глухим стуком и скрежетом, врезавшись в настройку и снеся ее напрочь. Все, кто еще выжили, теперь передвигались по крыше исключительно ползком, боясь поднять головы. Одно неосторожное движение, и тебя вышибут за пределы ограждения или раздавят. Патроны у всех давно закончились». Но у кого остались гранаты, всё равно старались приберечь их для себя, так как не верили, что их могут спасти. Один из вертолётов попытался зависнуть над крышей, но гигант не дремал и мгновенно боднул своим наростом целя в кабину и винт. Ми-26 в последнюю секунду успел уклониться от удара. Но вот чего он не учёл, так это что нарост раскроется на манер цветка и выстрелит сотни липких щупалец. Работающий на полных оборотах несущий винт разрубил их на кучу фрагментов, после чего разлетелся на куски. Ми-26, грузно вращаясь вокруг своей оси, рухнул на землю и с жутким скрежетом заскользил брюхом по асфальту, после чего перевернулся на крышу и застыл. «Этот фолос-переросток нас здесь всех придавит, как клопов, если мы его не опрокинем!» — прохрипел лейтенант Кравченко, подползая к Антону и хватая его за ворот рубахи дрожащими руками. «Давай, соберись, тряпка! Мне-то уж кранты, сам видишь! А вот ты еще остальных вывезти сможешь! Разведка, ты меня слушаешь?» «Прочисти уши, я в тебя верю! Возьми в том зеленом ящике пластиты-детонаторы и живо тащи мне сюда! Да пошевеливайся, елы-палы! Что ты возишься, как неживой? Быстро!» Антон кивнул и лихорадочно пополз, извиваясь, словно уш. В коробке и вправду лежали нетронутые желтоватые бруски пластиковой взрывчатки и несколько детонаторов. Собрав всю эту красоту в охапку, побежал назад, уже не заморачиваясь ползаньем. Пол под ногами ходил волнами, кое-где проваливался. Сквозь щели к нему тянулись лапы, пытаясь ухватить за ноги. Гигант, тоже заприметив на крыше одиноко бегущую фигуру, теперь целился в неё своим наростом, готовясь выстрелить пучком щупалец. «Молодец, боец! Браво!» Кравченко дрожащими руками обмотал все шесть брусков изолентой и воткнул в один из них гладкий цилиндр детонатора. «Ну, не поминай лихом. Может, когда и свидимся. В другой жизни». «Сейчас будет фейерверк, который ты никогда не видел. Во всяком случае, это представление, это гигантское мандище точно не забудет». «Что вы задумали?» — не веря своим глазам и ушам, пробормотал Антон. «Не хочу стать кормом. Лучше уж оставлю о себе громкую память». «Для меня было честью служить под вашим началом, товарищ лейтенант». Кравченко криво ухмыльнулся и внезапно подмигнул глазом. «Дай лапу». «Спаси, кого сможешь, и беги к последнему океану! Ну, убывай! Костлявый уже зовёт! Постранись!» Пожав протянутую руку, лейтенант кое-как поднялся на ноги и, разведя руки, гордо распрямил спину. Он даже презрительно рассмеялся, когда щупальца не заставили себя долго ждать и обмотались вокруг его тела. Антон даже отвернулся, не в силах смотреть, когда тело человека исчезло в распахнутой кошмарной пасти. Через миг раздался мощный взрыв. Верхняя часть гиганта разорвалась как яйцо в микроволновке, разбрызгивая во все стороны фонтаны отвратительной слизи и фрагменты зловонной плоти. Медленно заваливаясь на бок, огромное тело рухнуло прямо на толпу некроморфов, копошившихся рядом. Тут же, не теряя времени, второй вертолёт совершил манёвр и завис в нескольких метрах от крыши. Из его грузового отсека упали верёвочные лестницы, по которым стали взбираться немногочисленные выжившие гражданские. Подсаживая молодую женщину, Антон не удержался на ногах и упал, когда мощная рука схватила его за шкирку и грубо оттолкнула в сторону. Потеряв терпение, вперед вырвался сержант Ермаков, желая первым попасть на борт вертолета, так как несколько некроморфов показались в дальней части крыши и стремительно бежали в сторону людей. Борт-стрелок, высунувшись по пояс из люка, беспрерывно стрелял, прикрывая отход, но одна из тварей все же проскочила в мертвую зону, где пулеметчик не мог ее достать. «С дороги, быдло тупорылое, дайте пройти!» — орал сержант, расталкивая людей. Мгновенно вспыхнув, словно сухой порох, Антон почувствовал, что всё, что в нём копилось, с момента пробуждения и до сего момента воспламенилось и вырвалось наружу. Не обращая внимания на бегущего к нему некроморфа, в несколько прыжков достиг широкой спины сержанта и что из силы вцепился в его грузовую подсумку, разворачивая к себе лицом, в которое, не удержавшись, плюнул. «Что за нахрен?» Начал было заводиться сержант, но его лицо исказилось от боли, когда колено Антона, что есть силы, влетело ему прямо в промежность. «Куда ты спешишь, солдафон недоделанный, свинья неблагодарная? Эти несчастные даже не солдаты! За тебя жизни своих не жалели, как и твой командир, а ты мразь — мразь!» Ещё раз смачно харкнув Ермакову в лицо, Антон развернул всё ещё держащегося за промежность сержанта и, что есть силы, пнул его ногой в грудь, отталкивая от себя как можно дальше прямо на несущегося некроморфа, сбив того с ног. Столкнувшись, эти двое покатились по крыше, пока не провалились в одно из отверстий. Хладнокровно командуя посадкой гражданских, Антон лишь тогда ухватился за веревочную лестницу, когда последний живой защитник покинул крышу, разваливающегося на куски здания. Держась за веревку, Антон с содроганием наблюдал, как на месте здания теперь клубятся густые облака пыли. Сквозь шум и дребезжание винта раздался резкий приближающийся свист падающих снарядов, и всю площадь в радиусе пяти километров накрыла огненным цветком разрывов. Ухватившись за протянутые руки, он из последних сил вполз в грузовой отсек и так и лежал на полу, не в силах подняться, лишь тяжело дышал. Кто-то пытался его поднять, протягивал к губам фляжку с водой или хлопал по плечу, о чём-то говоря. Антон их уже не слышал. Будучи в состоянии схожим с глубоким оцепенением, он только что своими руками убил военного, или точнее поспособствовало его смерти. Что теперь будет? Расстрел, тюрьма. Поражение цели подтверждаю, громко прохрипела радиостанция, забытая на металлической лавке кем-то из экипажа. Повторяю: подтверждаем уничтожение всех целей на площади, здания, прилегающие к нему территории, зачищены, портал уничтожен. Все, кто выжил на борту, «Приём, как слышите?» «Слышим вас чётко и громко. Цели уничтожены. Возвращайтесь на аэродром. Команда дезактивации с нетерпением ждёт ваших пассажиров. Отбой!» Вновь отказавшись от протянутой фляжки, Антон устало уселся на лавку и припал к иллюминатору, пытаясь разглядеть землю. На горизонте поднималось могучее солнце, с трудом пробиваясь сквозь чёрные облака гари пожаров. Словно вымерший, город медленно просыпался от своего кошмарного сна, пережив короткую, но незабываемую ночь. Некроморфы стали неохотно прятаться по домам и подвалам, избегая солнечного света. Те немногие граждане, кто избежал заражения и смог продержаться до утра, теперь спешили покинуть город. На улицах снова появились длинные вереницы машин, гружённых скарбом. Повсюду следы разрушений и следы сражений. В виде воронок от снарядов перевернутой и искореженной бронетехники. Как выяснилось из разговоров с экипажем вертолета, подобных мест вроде этого покинутого торгового центра, где ночью Антон и его товарищи по несчастью дали свой последний бой, был не один десяток и даже не сотня. Тысячи больших и малых островков, где люди изо всех сил оборонялись против неведомой напасти, уже сами по себе говорили о масштабах происходящего. И это только в одном большом городе. Мир всё больше погружался во тьму анархии, и пока что ещё можно было организовать спасательные операции. Что будет через неделю или месяц, никто не знал. Но, судя по развитию динамики всего происходящего, всё будет только хуже. «Не переживай так, сынок, ты поступил правильно», обнадёживающе похлопала его по колену седая женщина, потемневшая от копоти до черноты. «Ты молодец, не растерялся». «Мы ничего не видели, идиот-сержант сам оступился» подмигнул её сосед. Антон благодарно кивнул им и с опаской перевёл взгляд на остальных, но на их лицах читалась лишь полная апатия и безразличие ко всему происходящему. Ещё на подлёте к аэродрому Толмачёва, единственному крупному аэродрому Новосибирска, способному принимать тяжёлые самолёты, диспетчер перенаправил их на аэродром Новосибирск-Северный, так как в Толмачёву не было свободных мест даже для вертолёта. Пришлось потратить на полет ещё почти 40 минут, огибая весь город с севера. Новосибирск-Северный — бывший аэропорт в Заельцевском районе Новосибирска, обслуживавший региональные и местные воздушные линии. Использовался он государственной авиацией МВД, а также местными аэроклубами как спортивный аэродром. С февраля прошлого года аэропорт был закрыт, а теперь работал исключительно как резервная посадочная площадка для военных вертолётов. На территории аэродрома находился Новосибирский авиаремонтный завод, имеющий собственный парк воздушных судов, а также, как выяснилось, еще и крупнейший концентрационный лагерь для выживших. Всех новоприбывших встречали люди в защитных костюмах биологической защиты, в сопровождении хмурых военных и разводили в разные карантинные медбоксы. Но перед этим тщательно осматривали глаза всех новичков. Мобильный пункт представлял из себя трейлерный прицеп с биолабораторией где изучались образцы тканей некроморфов и кровь доставленных людей. Уже знакомая докторша заставила раздеться догола и тщательно изучала все подозрительные участки тела, выискивая следы укусов, царапины, кожные аномалии или воспаления. «Что это?» — раздался глухой женский голос под маской, указывая на его половой орган. «Мой член», — терпеливо объяснил Антон, и не удержался от едкой колкости. Разве не встречали таких прежде, дамочка? Или вы слишком заняты разглядыванием бактерий под микроскопом и такими мелочами не заморачиваетесь? Ну, извини, дружок, не разглядела, что у тебя между ног. У меня, как видишь, сейчас нет под рукой микроскопа. Я знаю, что это такое остряк херов. Я спрашиваю про другое». И немного грубовато ухватила половой орган рукой в резиновой перчатке, не обращая внимания на оханье и вскрики боли Антона что ещё за шрам на крайней плоти? Давно у тебя? Откуда и при каких обстоятельствах получен? Может, я не хочу об этом распространяться?» «Не поняла. Что сказал? Отвечай на поставленный вопрос». Тяжко вздохнув, Антон попросил под смешки работниц карантина. «Вы не могли бы меня для начала отпустить? Или сжимаете не так сильно и грубо? Что ты себе вообще позволяешь, женщина? Этот шрам — старый след от венерического заболевания. Я забыл название». Ошибка молодости, так сказать, оставшаяся как напоминание о бренности бытия и человеческой доверчивости. А с вами такого не бывало? «Не бывало, идиот!» передразнила она его, но руку убрала. Под прозрачным щитком скафандра девушка отчаянно покраснела, и под новый неудержимый смех коллег по цеху громко сказала ему. «В камеру обработки, живо! И попробуй еще чего ляпнуть! Я тебя тут навечно закрою и сгною! Что-то непонятного сказала?» Двигай живее булками, красавчик, не задерживай очередь. Ничуть не смущаясь своей ноготы и присутствия женщин, Антон надел на лицо дыхательную маску и зашел внутрь баракамеры, где в него со всех сторон ударили белеса и струи жидкости под давлением, оставляя на коже неприятные чувства жжения. Несколько минут обработки, и он вышел. В переходном тамбуре ему выдали новую одежду: удобный темно-синий спортивный костюм и кроссовки. Следом за ним зашёл другой новоприбывший, с которым он прилетел ранее на вертолёте. Тот, обнадёживающе, подмигнул ему, как старому знакомому. Проходя мимо сеточного забора, опутанного колючей проволокой, за которым беспрестанно проносились военные грузовики с солдатами, Антон заметил среди толпившихся незнакомых людей одно знакомое лицо — сосед по лестничной площадке дома, сидевший в данную минуту на корточках на поваленном пне. Тот сразу оживился, встретившись с ним взглядом. Скочив с корявого пня, он побежал ему навстречу. «Витёк?» — не поверил своим глазам Антон. «Ты живой? Как ты выбрался из города?» «Ёма! У меня тот же вопрос. Ты, я вижу, в большом порядке, хоть и выглядишь, скажем, прямо так себе. Из города был один-единственный путь, и тот оказался перекрыт военными. Замели блокпоста, все карманы вывернули, и хабар отобрали. Представляешь?» Ветек радостно хлопнул Антона по плечу и внезапно присмотрелся к нему. «Ты точно не красноглазый?» «Это как?» — не понял Антон. «Типа как краснокожий?» «Ну, заражённый, инфицированный». «У них глаза становятся алого цвета, словно налитые кровью», — так объяснила секси-доктор в приёмной. «Ух, я б ей засадил Шершауа при иных обстоятельствах. По самое не балуй, горячая тёлочка». Короче, говорят, по цвету можно определить степень заражения. Ха, ты молочина, не ожидал от тебя такой прыти. Думал, остался сосед в своей берлоге, и, поминая его теперь, как знали. Он чего творится в городе, педал? Эвакуация завершается, потому что спасать толком уже некого, да и некогда. Да, слышал об этом мельком от охраны, нехотя подтвердил Антон, собираясь уходить. Но ветек ухватил его за рукав кофты. Огодь! Есть тема. Нас собираются этопировать отсюда только через три дня. И то не факт. Но я богом тебе клянусь, что мы столько не протянем. Эта зараза распространяется и мигрирует слишком быстро. За ней не угнаться. Многие поезда битком идут транзитом, не останавливаясь день и ночь. Такими темпами нам не достанется ни одного места. Почему они все идут на восток? Темнота! Потому что зараза идет с запада. Хоть одно радует. «Эти пиндосы и европидоры крепко огребли первыми. Правда, нам от этого не легче. И вообще не время злорадствовать. Что собираешься делать? Есть идеи? Или ожидаем до второго пришествия?» Расположившись поодаль от остальных, двое людей в полголоса вели тихую беседу, замолкая, когда по другую сторону сеточного забора появлялся часовой. «Основные проблемы в нашем статусе — неблагонадежные», — делился своими переживаниями Витек. Зараза проявляется не сразу, требуется время, чтобы дала о себе знать. Сажают на поезд, только чистых. Мы только прибыли, так что на скорое освобождение рассчитывать не приходится. Да и порядок очередности никто не отменял. Меня такой расклад нихера не устраивает. Я тут потолковал на досуге с мужиками и с горечью понял, что они мне не помощники, слишком трусливые и сломленные. К тому же многие, обремененные бабами и детьми, Понимаю, многие потеряли членов семей, друзей, знакомых, которые сейчас где-то там в городе стали частью Дикой Орды и бесчинствуют в переулках. Но, дьявол, меня раздери. Это ни разу не оправдание. Мы-то еще живы, и подыхать я не собираюсь. Ты со мной? Вместе нам все по плечу. Дело верное, точно тебе говорю». Антон задумался. В словах Витька был определенный смысл. С каждым часом миграция некроморфов всё сильнее смещалась в их сторону, а он сам видел, на что они способны. Тут никакая оборона не выдержит. И тогда все эти люди, которые здесь скопились за забором, превратятся в беззащитные куски мяса на прилавке. Приходи и бери. Неудивительно, что федеральные войска отступают. Они не могут остановить зону заражения. Ты парень смекалистый, кроме того служил в разведке. Тут таких я больше не встречал. «Слушай, я отговорился с одним зёмой из охранки. Он тут начальник, и прибыл из той же части, где я служил. Он с мозгами, и прекрасно понимает, что тянуть нельзя. Надо сейчас рвать когти и бежать на восток, к океану, как можно дальше. Времени почти не остаётся. Ты посмотри на этих дураков, что они сотворили. Создали для нас загоны, будто мы животные. Заперли в одном месте, как будто сеточный забор сможет кого-то остановить». «Попади сюда один некроморф и нам каюк. Даже бежать некуда. В дороге одному не выжить, поэтому ты нам и нужен. У меня свояк во Владивостоке, а у зёмы сестра и племянники». «У меня отец», — автоматически сказал Антон. «Тем более, нам всем по пути». Тут же обрадовался Витёк и заговорщицки приобнял за плечи. «Слушай меня, брат. Мы вырвемся из этой венериной мухоловки». До меня дошел слушок, что нас тут не просто так заперли. Поговаривают, так нас проще будет уничтожить в одном месте, когда мы станем некроморфами. А это рано или поздно случится. Бахнут нам на башку атомную бомбу, и привет! Ах, не просто так здесь околачиваются ребята из радиационной службы. Москву бахнули, и нас бахнут. Ветек, понимая, что сболтнул лишнего, тут же замолчал и попробовал перевести разговор в другое русло. Ты голоден? «Погоди, как это Москву бахнули?» У Антона перехватило дыхание. «Ты серьёзно?» Витёк, то и дело вытирая губы тыльной стороной ладоней, быстро оглядывался по сторонам, словно опасаясь, что его услышат. Наконец склонился и зашептал на ухо. «Сегодня ночью пришёл очередной спецэшелон особого резерва, с которого спустили парочку пассажиров за излишнюю суетливость и дебош. Я успел перекинуться с одним парой фраз, Через колючку, прежде чем их увели. И больше я их не видел. Они бормотали только два слова. Москва и водородная бомба. Ты понимаешь, что это значит? Такой большой город, как Москва, с ее населением в 12,5 миллионов жителей. Я, прав слово, не удивлен решением. И нас ждет то же самое. Вопрос лишь когда. Поэтому нет ни интернета, ни радио. Мы в полной информационной блокаде, чтобы никто не знал, что происходит в мире. Пора уже что-то предпринимать для спасения. Себя. Антон, шокированный откровениями Витька, почувствовал, как земля медленно уходит из-под ног. И ему пришлось сесть на корточки, привалившись спиной к металлическому столбу. Нет, этого не может быть. До этого просто не могло быть в реальности в принципе. А не врёшь ли ты мне, чтобы я тебе помог бежать? Может, ты это сам только что выдумал? Где гарантии, что нас не пристрелят при попытке побега? «Нет, я, пожалуй, подожду еще немного, прежде чем соглашусь на столь радикальное решение. У тебя времени нет до вечера, Зёма. Будешь долго думать, уйдем без тебя. Я был в центре». «Центре?» — в недоумении переспросил Антон. «В каком центре?» «Я украл машину и поехал в центр города. Хотел затариться кое-каким дорогим шматьем. Ну и брюликами с золотишком. Ты даже представить себе не можешь, что это за создание некроморфы» а я видел, на что они способны. И это удивительно. Они возводят из мертвых тел гигантские конструкции, похожие на башни и соты. Опутывают город паутиной. Это не тупые и безмозглые твари, какими их пытаются нам показать. Это совершенно чуждый нам разум, коллективный, и мы не сможем с ними конкурировать. Я много разной херни повидал в этой жизни, но это нечто, и меня это пугает до усрачки». Их величие можно сравнить только с их кровожадностью и упорством. «Подожди», — внезапно окликнул Антон, уже собравшегося уходить соседа. Ветёк обернулся, в нетерпении поглядывая на наручные часы. «Передумал? У нас вправду мало времени. Решайся уже. Твой охранник надёжный, не подведёт и не кинет в ответственную минуту. Отвечаю за него, брат, как за самого себя. Поверь, другого шанса у тебя и у меня не будет» меня возможность убраться отсюда, а с тебя помощь в дальней дороге. Проехать через всю страну и не сдохнуть — еще та задачка. По рукам? Один за всех?» «Договорились». Антон пожал протянутую ладонь, скрепляя договор. «Что дальше?» «Дальше». Витек усмехнулся, потирая руки. «А дальше полная жесть». «По совету своего новоявленного подельника...» Антон тут же подал прошение коменданту лагеря о переводе на общественно полезные волонтерские работы. Обычно из карантина не выпускали. Но тут, не без помощи таинственного покровителя Витьки, все прошло на удивление гладко. Получив оранжевую спецовку, дыхательную маску с парой сменных фильтров и каску с очками, его для начала определили в сортировочный центр на близлежащую железнодорожную станцию для разгрузочно-погрузочных работ. Так как рабочих рук не хватало, Военные были слишком заняты охраной и безопасностью. Подтвердившие свою чистоту граждане с радостью принимали за работу. И им даже платили неплохие деньги. В волонтерской команде Антона оказался и Витек, который, проходя, шепнул, чтобы он не подавал виду, что они знакомы. До самого вечера оба приятеля, как проклятые, разгружали военные составы, привозившие военное снаряжение, а взамен увозя людей и некоторую часть военных. Уже на месте Антон понял, что Витек его не обманул. Полным ходом шла скрытая эвакуация высшего командного состава и многих уважаемых людей, которых он как журналист часто видел на пресс-конференциях руководства города и области. Возможно, у военных были какие-то свои личные соображения о том, кого нужно эвакуировать в первую очередь. Но идея отправлять вместо беженцев с детьми к губернатора со всем своим кабинетом, состоявшим из целой армии помощников, казалась преступной. И вообще, с каких это пор капитан покидает тонущее судно первым? Разве губернатор не должен сейчас быть на рабочем месте и пробовать упорядочить всю эту неразбериху с беженцами? Ближе к вечеру обстановка вокруг и внутри города стала не просто горячей, а буквально невыносимой. Армия повсеместно отступала под натиском некроморфов, неся чудовищные потери, а количество мутаций и заражений только продолжало увеличиваться. Вдали, за сторожевыми вышками, Поднималась сплошная стена черного дыма, не давая разглядеть, что там творится. Боевая авиация беспрестанно что-то бомбила внутри и снаружи города. Артиллерия не замолкала ни на минуту, наполняя слух далеким гулом и рокотом. Выждав момент, Антон не удержался и подошел к ведьку, когда рядом никого не было. «Что происходит? Солдатня забегала по перрону. Мы где-то прокололись?» «Нет, просто наше время заканчивается» и всех остальных, кстати, тоже. Я думал, у нас будет больше форы». Витюк пытался сохранять спокойствие, но при этом был на взводе и сильно нервничал. Тут ребята краем уху услышали разговор двух беглых депутатов ЗАГС Собрания области. Аэропорт Толмачёва наводнили некроморфы, оборону военных смели за полчаса, и все, кто там находился в тот момент, либо сбежали, либо пополнили популяцию нежити. Нам здорово повезло в этом плане. Это значит, что мы — последний эвакуационный пункт на пути Орды. Дальше только огонь и хаос. Ты видишь дым? Это пожары жилых кварталов всего в пяти километрах отсюда. Военные выжигают землю по площадям, но это не помогает. Мы следующие на очереди. Жди от меня сигналы и ничему не удивляйся. Сейчас или никогда. В одиннадцать вечера, через двадцать минут, прибывает наш поезд, на который мы обязаны попасть, или кранты. Понял? «Просто обязаны попасть. Ты что-нибудь разузнал, разведка? Что видел интересного?» «Только спецвагон губернатора, который прицепили вместе с другими вагонами к поезду на первой платформе. Сам губернатор прибыл вместе с толпой замов». «Губернатор?» Челюсть Витька отвисла. «Минутку. Так этот прохвост уже здесь? Проклятие! Как я мог его прощёлкать клювом? Это плохо, Зёма. Очень плохо». «Спецвагон должны были прицепить только к одиннадцатичасовому составу. Значит, расписание или обстоятельства серьезно изменились, раз его выкатили на первую платформу. Все даже хуже, чем я думал. Надо срочно предупредить кореша». «Проблемы? Чем нам это грозит?» «Чем? А ты еще не понял? Поезда не будут здесь больше останавливаться. Состав губернатора последний. Его надо задержать, но так, чтобы никто ничего не заподозрил». Мы с корешем пока не готовы действовать. Нам нужно еще время, минут тридцать. Что мне делать? Может быть, я смогу чем-то помочь?» Витёк и думал лишь минуту, после чего хлопнул себя по лбу. «Не знаю как, но ты должен стащить у путейщиков башмак и установить под головной локомотив. Зёма, что хочешь делай, землю задницы рой, но без этого нам никак. У меня есть идея получше», — Антон усмехнулся. Мой отец всю жизнь проработал на железной дороге, и кое-что я от него перенял. Все башмаки на строгом учёте. Украсть даже один весьма проблематично, тем более забыть на путях. Кроме того, теоретически есть риск, что состав из-за башмака сойдёт с рельсов и перевернётся, что в нашем случае недопустимо. Но есть один проверенный способ. Антон подошёл к пожарному щиту и снял со стены стальной лом. «Я закорочу рельсовую цепь вот этим». Если положить на рельсы лом с длиной больше ширины колеи, так, чтобы оба рельса оказались электрически замкнуты, то аппаратура локомотива просигнализирует занятость пути, сработает так называемая путевая локомотивная сигнализация. Машинист по инструкции не имеет права никуда двигаться со станции. А если уже в пути, то обязан включить экстренное торможение, даже визуально не наблюдая препятствия. Такой вариант гораздо оперативнее и эффективнее, Витёк от радости чуть не обнял его, но быстро взял себя в руки. «Ты гений, Зёма! Тогда не мне тебя учить, что делать! А теперь о том, где тебе нужно быть и в какое время, чтобы не опоздать на поезд, и чтобы тебя при этом не пристрелили!» Антон, воспользовавшись потерей бдительности начальника рабочей бригады, прихватил с собой лом и ведро с мусором, быстрым шагом отправился в сторону дальней части посадочной платформы, изображая простого работягу. Военные и полицейские не обращали на рабочих ровным счётом никакого внимания, следя, чтобы в запретной зоне вблизи состава никого из посторонних не было. Как ни в чём не бывало, пройдя мимо них, насвистывая простенький мотивчик, Антон спустился на пути и, выбрав самый тёмный участок за светофором, аккуратно положил поперёк рельсов лом. Если за ним кто-то и наблюдал со сторожевых вышек, то не обратил внимания, решив вероятное, что это просто путевой рабочий вышел проверить, Стрелочные переводы. Тем более уже возвращается назад, не сделав попытки сбежать. Сейчас горит красный сигнал. Но когда диспетчер даст разрешение к отправке поезда, светофор будет по-прежнему гореть красным до устранения проблемы. А на тот случай, если путейцы обнаружат лом, Антон позаботился об установке дополнительной помехи в виде стального провода метров 100 чуть поодаль, что повлечет за собой потерю времени. Вернувшись назад к зданию станции, принялся изображать, что усердно работает, разгружая вагон от деревянных ящиков с патронами и гранатами. Вскоре последний вагон был разгружен, и в него стали загонять военную технику. Украдкой осматриваясь по сторонам, Антон вздрогнул, когда на платформе появилась та самая девушка в скафандре биологической защиты, которая брала у него сегодня утром кровь на анализ. Он поспешно опустил глаза и отвернулся, но было поздно, Она его заметила и узнала. «Скажите, пожалуйста, какие здесь важные люди работают?» Она отошла от группы военных и, приблизившись к нему на три метра, сделала рукой знак «Приблизиться». «А можно узнать, по какому праву вы, мистер Нахал, покинули карантинную зону? Разве это не против правил? Я сейчас же поставлю в известность начальника охраны. Безобразие. Никакого порядка». «Не стоит переживать, милая Ирина Владимировна. Я уже лечу». К ним быстрым шагом подошел высокий статный военный в звании майора и с белозубой улыбкой шутливо отдал ей честь. «Что опять произошло? Кто вас обидел? Покажите мне этого негодяя и подлеца! Я вызову его на дуэль, но вашу честь спасу! Итак, давайте все по порядку!» Антон, понимая, что еще миг и он будет полностью разоблачен, после чего его вернут в карантинную зону, уже сделал шаг назад, собираясь бежать однако позади майора внезапно появился Витёк, сделавший ему за спиной страшное лицо. Застыв на месте, Антон опустил глаза, сделав вид, что не понимает, в чём его обвиняют. «Владислав Филиппович, этот человек своевольно покинул карантинную зону». Тем временем продолжала жаловаться врачиха, ища поддержки у майора. «Я просто не понимаю. Я не знаю, как это стало возможным. Кто допустил его к общественным работам? А если он окажется заражённым?» «К нам ежедневно прибывают десятки тысяч людей, часть из которых инфицированы и в полном неведении, и даже мы не сразу их выявляем. Я требую его возвращения в карантинную зону. Этого требуют правила». «Не переживайте так, милый доктор, разберёмся». Майор успокаивающе потрепал её по плечу. «Всё под контролем, уважаемая Ирина Владимировна». Окинув Антона пристальным оценивающим взглядом, внезапно сказал... Я немедленно верну его назад и выясню, кто тут занимается самоуправством. Ну, ты понял, да? Живо забирайся в машину». Заметив, что Антон не понимает, кивнул в сторону стоящего в тени здания БТРа с надписью «Военная полиция». Антон занервничал еще больше, когда раздался протяжный гудок, и состав едва заметно дернулся, собираясь отходить. Ведька нигде не было видно, что лишь усиливало отчаяние. Неужели теперь все провалится из-за дуры доктора, оказавшийся не в том месте, не в то время. Немыслимое невезение, иначе и не скажешь. «Спасибо, Владислав Филиппович, вы уж разберитесь», — поинственно попросила Ирина Владимировна, и еще раз на прощание окинула Антона презрительным взглядом, полным торжества. «Прощайте, мистер юморист, жду вас завтра на очередной осмотр и сдачу крови». Проводив напряженным взглядом уходящую фигуру в белом комбинезоне, Владислав Филиппович заметно перевел дыхание и внезапно толкнул Антона в плечо. «Что ж ты, разведка, так тебя растак, глаза докторам мозолишь. А если бы вместо меня тут оказался фанатичный до порядка часовой, и откуда ты вообще знаком с этой зазнобой?» Антон открыл рот, собираясь ответить, но к ним подбежал Витёк, который с самым серьёзным и загадочным видом радостно потирал руки. «Пора, господа подельники. Приятно, конечно, что все в сборе, и вы уже успели познакомиться». Вот только поезд отойдет с минуты на минуту. Поговорите после можно. Джома, ну как же так? Я ведь просил всего пару минут перекантоваться, ни с кем не пересекаясь. Ладно, проехали. Дальше, Влад, твой выход. Мы полностью в твоих руках. Майор коротко кивнул, поправив фуражку, сделал знак следовать за ним. То и дело косясь на состав, который должен был отправиться еще 10 минут назад. Поравнявшись с группой путейцев, строго спросил у бригадира, что происходит. «На светофоре горит красный», — пожал тот плечами и неспешно закурил. «Какое-то препятствие на путях, так как диспетчер докладывает об отсутствии встречного поезда. Уже выслал троих выяснить и доложить. Мы скоро с этим разберемся. Бывает». Многозначительно посмотрев на спутников, майор сделал знак продолжать следовать за собой прямиком к БТРу, стоявшему с распахнутыми люками. Выгрузив из десантного отсека тяжелый деревянный ящик, Антон и Витёк, пыхтя под его тяжестью, старались сильно не отставать от своего нового друга. Внезапно включились сирены тревоги, а свет на посадочной платформе медленно погас. В сумерках раздалась серия взрывов и громовой лай автоматических пушек. В небо стали подниматься боевые вертолёты, рыская по земле мощными прожекторами. Остановив бегущего солдата, майор поинтересовался причиной паники, на что солдат сообщил, что периметр прорвали некроморфы. «Други, «У нас проблема!» Майор кивком головы указал на двух военных полицейских, стоящих у закрытого вагона, к которому троица так отчаянно стремилась. «Эти свой пост не бросят, если прикажу. Один я с ними не справлюсь. Выбор простой. Мы уделываем их и проникаем в вагон, или остаёмся здесь и становимся кормом для нежити. Что убираете?» Словно в подтверждении его слов совсем близко раздались автоматные очереди, и вибрирующие многоголосый вопль некроморфов. За криками и выстрелами последовали взрывы. Лагерь теперь освещали лишь взлетающие с равными интервалами осветительные ракеты. Прямо на их глазах мимо промчался грузовик, в котором водитель отбивался от рычащего некроморфа и со всей дури врезался в столб. Водитель и некроморф вылетели наружу головами вперёд, прямо сквозь лобовое стекло, оставив на земле бурый след. Повсюду, словно из-под земли, появлялись чёрные тени, кидающиеся на часовых. «Пропустите внутрь!» — властно приказал майор, обращаясь к охранникам у вагона. «Не положено, товарищ майор! Приказ коменданта никого не впускать!» — отрезал один из них и для наглядности передёрнул затвор автомата. «Вам лучше уйти! Поезд уже отправляется, и свободных мест нет! Вам пора отбивать атаку некро...» «Да хрен с два! Вы без нас уедете! Шпана!» В сумерках мелькнул тяжёлый кулак Витька, и с хрустом впечатался в физиономию ближайшего часового, отбросив его спиной на дверь вагона. «Мочи, козлов! Вали лимиту!» Антон был начеку и успел уклониться от выпада штыка, примкнутого к автомату. Походу в ответ достав носком ботинка в челюсть второго часового. Майор дернул за ручку дверей, грязно выругался. Заперто. Вагон был бронированный. Открыть его снаружи не получится. Как и отстрелить замок. Открыв деревянный ящик, он достал три автомата. Теперь все трое были вооружены. Устав долбить прикладом автомата в дверь, ветек внезапно напрягся и прислушался к новому звуку. «Слышите?» За шумом выстрелов и взрывов раздался протяжный гудок. Алундра, Кажись, путь свободен, и поезд отчаливает други!» Антон, упершись плечом в вагон, сцепил ладони вместе на уровне пояса. «По одному! Живо наверх!» Майор первым сообразил и без долгих колебаний взобрался на крышу вагона используя руки и голову Антона как ступени. Следом за ним, таким же способом, поднялся и Витёк. Держась одной рукой за ограждение, оба человека протянули руки, не без труда втащив к себе Антона. Поезд ещё раз дёрнулся и медленно покатился, быстро набирая скорость. И очень своевременно. На перрон выскочила обезумевшая свора красноглазых существ, похожих на помесь гигантских облезлых собак и обезьян. Только вместо рук у них — были конечности, похожие на краби-клешни, а вдоль хребта тянулся гребень, как у ерша. Вжавшись в покатую крышу вагона, трое людей удовлетворенно переглянулись, жутко довольные, что успели убраться со станции в последний момент, пусть и таким способом. «Игра еще не окончена», — помрачнел майор, указывая на кромку леса. Вдоль путей в свете прожекторов бежали не отставая другие некроморфы, пытаясь ухватиться за поручни и прицепиться к составу. Порнированные бойницы на вагонах с грохотом раскрылись. Длинные, светящиеся в ночи автоматные очереди дружно ударили по чёрным силуэтам, срезая их прямо на бегу. Некоторые вагоны в голове и хвосте состава были оборудованы подвижными башнями от БТР-90 с точно такими же тяжёлыми, скорострельными 30-мм пушками 2А-42. Кроме этого, вагоны оказались вооружены довольно мощными огнемётами. Как только в поле их действия оказывался очередной некроморф, мгновенно из ствола вырывалась огненная струя горючей жидкости, и бледное тело мгновенно охватывало жаркое пламя, быстро отбивая охоту бежать следом. «Как бы нам не попасть под раздачу вместе с этими мартышками!» выкрикнул Витёк. Антон и майор ничего не ответили. Они внимательно смотрели в конец состава, где к последнему вагону всё-таки прицепилась парочка некроморфов. В сумерках было очень трудно ориентироваться и видеть, что происходит дальше 20 метров. Тем более, когда тебя буквально сдувает встречными порывами ветра. Чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, состав шёл, выключив прожектора и внешнее освещение, вероятно, используя для навигации и наблюдения исключительно приборы ночного видения и тепловизоры. Если начальнику поезда и доложили о трёх незапланированных пассажирах на крыше спецвагона, он пока ничего не предпринял по отношению к ним. Хотя ему ничего не стоило приказать одной из башенных скорострелок развернуться в их сторону и дать всего одну очередь. Как только ползущие по крыше вагона некроморфы достигли первой пулеметной башенки, одного из них тяжелое орудие буквально перерубило в упор трассирующей очередью, но от чего-то замолчало, возможно, заклинило патрон. А вот второй некроморф застыл и внезапно уставился светящимися глазами в сторону затаившейся троицы людей. Оставив пулеметную башенку в покое, он обошёл её и побежал в их сторону, ловко перепрыгивая с вагона на вагон. Обнажённое тело мутанта было белым, как мел, но имело что-то вроде изъеденной язвами толстой резиноподобной оболочки с кривыми отростками, похожими на шипы. Поэтому, соприкасаясь именно бегу с металлом, он производил крайне неприятный скрежет и скрип, словно водил гвоздём по стеклу. Витёк поспешно вскинул автомат к плечу, прицелился — и нажал спусковой крючок. Ничего не произошло, лишь сухой щелчок. Выругавшись, он передернул затвор и снова сухой щелчок. Отстегнув магазин, разразился яростными ругательствами. «Сука ты, майор! Отсунул мне магазин без патронов! А если бы моя жизнь зависела от этого, ты вообще об этом подумал, хренов перестраховщик!» На что майор лишь лукаво усмехнулся. Дав короткую очередь по некроморфу, выкрикнул в ответ. «Над проверять оружие перед боем, не маленький». Чудовище, словив на бегу парочку пуль в грудь и голову, утратило равновесие. Закачавшись, оскользнулось на краю крыши и своим вылетело за пределы вагона, кубарем барахтаясь в густых кустах у насыпи. Антон на всякий случай тоже хотел добить его уже на земле, но и у него автомат лишь сухо защелкал. В обойме не было ни одного патрона. «Что это вообще за херня? Вы нам не доверяете?» насупившись, спросил он майора. «Доверяй, но проверяй. Скажем так, я был не до конца уверен в вашей искренности, что вы меня не кинете при случае и правильно отыграете свои роли. Когда на кону твоя жизнь, доверие слишком неслыханное для меня роскошь». Протянув Антону руку для рукопожатия, с обаятельной улыбкой представился. «Владислав Гончаров, а ты Антон Сергеев. Этот хмырь о тебе все уже рассказал». «Хмырь!» Витёк тут же взвился, задохнувшись от возмущения. — Ты кого назвал хмарем гнида двуличная? — Гончар, ты берега не попутал? — Такой измены я от тебя, честно, не ожидал. Я думал, мы друг друга поняли. — Индюк тоже думал, да в суп попал, — отрезал майор. — Не кипишуй, всё удалось. Антон, не обращая внимания на вопли Витька, пожал протянутую руку майора, оценив по достоинству его железное рукопожатие. «Спасибо, что вытащили из лагеря, Влад. Хотя эта штука с пустым магазином мне тоже очень не понравилась. Если мы подрядились двигаться дальше вместе, то должны доверять друг другу. Я разделяю негодование Вити. Это никуда не годится, и в будущем недопустимо. А теперь я могу получить боевые патроны? Пожалуйста». «Конечно». Майор невозмутимо извлек из-под сумка пару рожков и передал один Антону, а второй Витьку который на всякий случай проверил магазин на наличие боевых патронов. «Ты уж прости за эту предосторожность, Антон. Но твой приятель, Витёк, ещё так гопота. Только без обид, приятель. Мы ведь теперь и вправду заодно. Не будем ссориться». «Я с тобой и не ссорился, гончар», — продолжал бубнить Витёк, демонстрируя всем своим видом оскорблённое достоинство. «Это, между прочим, твой был план. Я предлагал угнать БТР и дальше двигаться в полной безопасности под его защитой». И далеко бы ты уехал на нём без топлива, как будто сам не знаешь, сколько он жрёт горючки. Эээ, друг мой, по нашей необъятной мы будем путешествовать исключительно с комфортом на поезде. Кстати, о поездах. Готов спорить на что угодно, что о нашем присутствии уже доложили начальнику поезда. Но так как в отношении нас не последовало никаких драконовых мер, значит, нам и дальше будет позволено ехать зайцами, как минимум до следующей остановки, а там как карта ляжет. Хреновый расклад. Ведь остыл, но всё ещё был недоволен. «Ты обещал, что дальше мы поедем внутри вагона, а не на его крыше, как босики». «Ну, извини, старик. Ты сам видел, что дела сразу пошли не по плану. Пришлось импровизировать. Лучше скажи спасибо своему другу, что он задержал поезд на 10 минут. Иначе плакали бы наши надежды и чаяния. Эй, не нервируй меня больше своим нытьём. Раз не сиделось спокойно за колючкой, терпи. Мы спаслись, и это главное». «Что с нами будет, когда поезд остановится?» Антона это сейчас занимало больше всего, так как военные, люди суровые, и как бы не попасть под раздачу, их вполне могли высадить или просто и без затей пристрелить. Выслушав его предположение, Гончар отрицательно покачал головой. «Вряд ли расстреляют, мы ведь не заражены. При худшем раскладе могут, конечно, высадить или передадут в другой концентрационный спецлагерь для выживших». «Вам двоим шпанюкам здорово повезло со мной. В армии я не последний человек и, уверен, смогу договориться, чтобы нам позволили и дальше ехать с комфортом, а не топать на своих двоих». «Я не собираюсь сидеть все время на крыше вагона», — снова стал заводиться Витек. «Лучше уж при случае пересядем на другой поезд. Но как же у меня подгорает от всего!» «Умный, да? Сейчас все пассажирские и даже грузовые составы полностью укомплектованы беженцами под самую крышу» не простыми беженцами, а ВИП, если угодно, избранными, специально отобранными, с занесением в особые продовольственные списки. Ты чем собирался питаться в дороге? Святым Духом? надовольствие довольствие еще встать надо, умник хренов. Сейчас продовольствие будет ценнее золота. Еду ни за какие деньги не купишь. До Владивостока путь не близкий, почти неделя дороги. И это все без остановок и без препятствий в пути. А они будут, уж ты мне поверь. А если нам туда придётся месяц добираться? Будем воровать и отжимать еду у других? Так тут с этим строго. С ворами и мародёрами, тем более, в военное время церемониться не станут. Так что забудь. Значит, просто сидим и наслаждаемся поездкой?» Антон заметно повеселел, только сейчас сообразив, как был близок к смерти. «Именно». Майор лёг на спину. Заложив руки за голову, мечтательно уставился на далёкие звёзды. «Сидим и наслаждаемся». Только бы не пошел дождь. Первая остановка произошла лишь 10 часов спустя, поздно вечером в глухом лесу недалеко от станции Уяр, в 85 километрах юго-восточнее Красноярска. Лыл сильный дождь, небеса разрывали молнии, а ураганные порывы ветра с хрустом гнули деревья в лесу. Десять часов беспрерывной тряски и почти 800 километров пути позади. Гончар поначалу тщательно отмечал в своем командном планшете каждый встреченный пикет, делая карандашные пометки, пока ему это не надоело, и он не бросил. Разумеется, из-за трех непредвиденных пассажиров никто поезд останавливать не стал, так что Антону, Витьку и Владу поневоле пришлось терпеть все неудобства и трудности дороги. Несколько раз состав атаковали некроморфы и лишь своевременная помощь орудийных башенок и огнеметов спасали троицу от неминуемой гибели. Ибо ко времени прибытия на станцию Уяр у них не оставалось при себе ни одного патрона. В случае, если бы хоть один некроморф додумался взобраться на крышу, троице путешественников пришлось бы тяжко. По сути, вся дорога прошла в попытках уснуть, да еще, пожалуй, на дежурствах, охраняя сон товарищей. Состав шел транзитом, без остановок, мимо больших и малых городов, десятков, если не сотен деревень и просто брошенных дачных участков, где не осталось ни одного целого дома. Лишь торчащие тут и там из золы печи, не сгоревшие в пламени. Всюду царила разруха и запустение. Мёртвых тел не видно, что вполне объяснимо. Живые давно разбежались, спасая жизни. Чтобы хоть как-то поднять друг другу боевой дух и совсем не скиснуть, Витёк пытался развлекать товарищей пошлыми анекдотами, Антон — газетными утками или просто забавными случаями из жизни, в то время как Гончар больше предпочитал слушать, чем говорить. Антон не мог обойти таинственную тему острова Шакатан, рассказав о своей статье, над которой начал работать, до того, как мир накрылся медным тазом. Он также поделился своими умозаключениями, указав на странные нестыковки. На его удивление Гончар оказался в теме и, более того, в ответ огорошил странным признанием и рассказом. «Как забавно складывается судьба», «Я лично общался с сыном председателя КГБ», — огорошил майор, отчего у Антона предательским образом отвалилась от удивления челюсть. Владимир Иванович был офицером ГРУ, живая легенда. После смерти отца он вместе с сестрой делал ремонт на его даче, где случайно обнаружил замурованные в стене гаража рукопись отцовских мемуаров и дневник. Его отец Иван Александрович, как и все спецслужбисты сталинской закалки, был человеком скрытным и недоверчивым, Но эта находка перевернула всю жизнь его сына. Иван Александрович Серов четверть века был на руководящих должностях в спецслужбах страны. Любимчик Сталина, друг Хрущева, дважды герой Советского Союза, кавалер шести орденов Ленина. Председатель Серов, правда, сильно подставился, прибрав к рукам ценности из Берлинского Рейхсбанка в мае 45-го. Компромат на него собрал шеф МГБ Абакумов. Но Сталин не дал хода тому делу. Серов был ему нужен как цепной пес в органах. Осменивший вождя Хрущёв и вовсе сделал верного друга первым председателем КГБ СССР, надеясь с его помощью избавиться от соперников. В 1956-м Серов вместе с послом Андроповым подавил венгерский мятеж, но в конце 1957-го атаку на Серова возобновил министр внутренних дел, только уже по приказу Хрущёва. И всё благодаря генералу Кашевару, обвинившего Серова в предательстве. «Серьёзная предъява, между прочим». Встрял в разговор Витёк, глотая голодные слюни, с тоской провожая взглядом разбомбленный продуктовый магазин в небольшом городке, мимо которого они в тот момент проезжали. Сил нет, как хочется жрать. Но почему такая резкая перемена настроения? И при чем тут Шикатан?" Спросил Антон. В досье Серова нет даже упоминания острова. В какой-то жёлтой газете, правда, писали, что будто бы он участвовал в операции «Сигма», якобы курировал установление контакта с инопланетянами а еще спас Кашевара от чего-то такого, из-за чего тот потерял глаз и получил после этого звезду героя. В такие газетные утки я, честно говоря, не верю. На этот вопрос смог бы ответить сам генерал Кашевар, с которым Серов постоянно конфликтовал. Но Кашевар был по-быстрому переведен в командующие западные группы войск в Германии и до конца жизни никак не комментировал свое участие в событиях на шакатане. И вообще всячески отрицал даже факт потери глаза на том острове, подчеркивая, что это было результатом запущенного конъюнктивита, а не несчастного случая. Помню, в 90-е это была очень горячая тема. Секреты, заговоры, службы. Об этом только ленивый не говорил. Это и побудило меня познакомиться с его сыном, Владимиром Серовым. Мне было страшно интересно, был ли взрыв склада с боеприпасами результатом преступной халатности или, таким образом, контора заметала следы. На это Владимир Иванович ничего не сказал, но несколько его фраз особенно сильно врезались в память. Он сказал такую штуку. «В нашей привычной земной жизни всегда найдётся место и для внеземного, а ещё мёртвые иногда тоже могут укусить, так что будьте осторожны, если захотите посетить Шакатан". Я в тот момент не понял смысла его слов, а теперь прекрасно понимаю. Оглянитесь вокруг. Мы едем разве не через землю мёртвых? И да, чёрт возьми, эти мёртвые могут укусить, ещё как вы все тому свидетели. Что бы ни произошло на том дьявольском острове, я уверен, это был не несчастный случай. Это было начало конца». Ощущая жгучий журналистский азарт, Антон попробовал вытянуть из майора еще что-то полезное и важное. Но тот лишь разводил руками. Больше ему ничего не было известно. Он виделся с Владимиром Ивановичем всего один раз. И то общался недолго. Тема шикотана вскоре стала неактуальна. И он про неё благополучно забыл, пока его не спросили об этом. Сказать, что Антон был разочарован, это значит ничего не сказать. На минуту в нём даже проснулась надежда наконец найти разгадку. А тут лишь новые вопросы. На журналиста подобные недомолвки действовали примерно как вид еды на умирающего от голода. Кто бы мог подумать, что для того, чтобы отыскать загадку Шакатана, ему для этого придется отправиться в самое необычное и опасное путешествие в его жизни, на другой конец страны. За время, что они втроем просидели на крыше несущегося в полную неизвестность поезда, каждому становилось все более очевидно, что прежнему миру пришел конец. Задолго перед остановкой поезда они уже просто молчали, не в силах комментировать увиденные в дороге ужасы, происходящие по обе стороны от железной дороги. Молча созерцая пылающие погребальные костры во многих населенных пунктах, где осталось хоть какое-то подобие власти, каждый из них понимал, как им невероятно повезло. Дорогу жизни, по которой только и можно было проскочить на большой скорости, мимо орудующих повсюду некроморфов, пытались блокировать выжившие, чтобы остановить составы. Но военные, взявшие под контроль практически все стратегические участки железной дороги, безжалостно пресекали подобные попытки. Простых людей можно понять, им бежать некуда. Но у военных был свой приказ — спасать избранных. Антон не причислял себя к достойнейшим представителям человеческой расы, как и тех, кто сидел в спецвагоне, на крыше которого он со своими новыми друзьями нашли временное пристанище. Любая человеческая жизнь священна, так что спорить о том, кто достоин выжить, а кто нет, изначально не имело смысла. С другой стороны, если на минуту убрать чувство в сторону, отрешиться от морали, на первое место в такой ситуации выходит полезность человека. Возможно, мир еще можно было отстоять и возродить. И вот тут потребуются знающие люди, способные это сделать. Военные это понимают, поэтому до сих пор выполняют приказы, жертвуя своими жизнями во имя идеи выживания костика нации, из которого человечество однажды восстанет из пепла забвения. Они искренне верили, что стараются ради будущего. Прислонившись спинами друг к другу и обнимая коленями бесполезные теперь оружия, промокшая насквозь троица пыталась хоть как-то сохранить тепло. Много часов подряд они мокли под дождём, страдая от невыносимого чувства голода. И вот, наконец, первая остановка в богом забытой дыре, где вскоре решится их дальнейшая участь. Поэтому, когда после полной остановки поезда к ним направились по насыпи шестеро автоматчиков под командованием офицеров звания полковника, они не пытались скрыться или сбежать. Сделав рукой им знак спускаться вниз, полковник терпеливо принялся дожидаться, пока его солдаты взяли всю троицу на прицел, не сводя с них глаз. «Высоков, начальник колонны и по совместительству командир охраны поезда. А вы, майор, кем приходитесь? И как очутились на крыше спецсостава? Вас здесь быть никак не должно!» Полковник сразу перешел к делу, вероятно, желая поскорее прояснить ситуацию, так как время поджимало, а у поезда был жесткий график движения. Он сразу выделил из троицы Гончарова, решив разговаривать только с ним, не проявив ни капли интереса к его спутникам, которые и так понятно, судя по виду, обычные гражданские. Отдав ему честь, Гончаров вытянулся по стойке смирно. «Майор Гончаров, командир отдельного батальона биологической защиты лагеря под номером 2334. В момент массированной атаки некроморфов на лагерь я оказался в непосредственной близости от вашего поезда». «А ваши спутники...» «Вероятно, они ваши подчиненные?» — хронично спросил Высоков. «И как нет? Обычные путевые рабочие, которые так же, как и я, оказались в момент атаки поблизости. Я понятия не имею, кто они, и вообще с ними не знаком. И первый раз вижу». У Витька от такой наглости отпала челюсть. Он лишился дара речи и засопел возмущенно, тогда как Антон невольно скосил на майора глаза, решив, что тот явно переигрывает. Высоков также почувствовал фальшь, Приказал их всех первым делом разоружить и надеть наручники. Разглядывая трофейное оружие, покачал головой. Позвольте поинтересоваться, откуда, пусть и у командира охранного батальона оружия, которое выдается исключительно лишь силами специальных операций. Подобрал на посадочной платформе трупам оно было ни к чему, буркнул Гончаров, стараясь не смотреть в лицо полковника. Допустим, это так. Вы утверждаете, что не знакомы с этими людьми. Высоков кивнул на Антона и Витька. «Вам не хватило десяти часов, чтобы познакомиться с ними?» «Мне не было дела до каких-то гопников. Повторяю, я с ними не знаком». «Да что вы разговариваете с этой гнидой?» — неожиданно взорвался Витёк, с ненавистью прожигая взглядом Гончарова. «Мы бежали все трое из лагеря». «Спокойно, к вам тоже будут вопросы», — холодно отрезал Высоков. «Своё время и в другом месте. Если, конечно, я решу вас взять с собой». Ваша компашка чрезвычайно мутная и подозрительная. Хотя просидеть на крыше столько времени — это еще надо ухитриться. Майор, вы точно не хотите мне ничего больше рассказать про себя и про спутников? А может быть, мы все же перейдем в более безопасное место, пока на нас не вышла новая группа некроморфов? Не выдержал Антон, потеряв терпение. Мы и вправду мало знакомы с майором. Он предложил нам бежать из лагеря. И мы с другом тут же согласились. Фактически, мы и вправду с ним мало знакомы. «Товарищ полковник, если вы решили нас тут бросить подыхать, то хотя бы не отбирайте оружие. А еще лучше оставьте нам немного еды, патронов, и мы сами можем о себе позаботиться». Гончаров на это лишь закатил глаза к небу и покачал головой, как бы говоря. «Ну ты и дурак, приятель». А вот Витек посмотрел на соседа уважительно, которого всегда считал затворником, тихим ботаном и продажным журналюгой. Значит, спланировали и осуществили побег с привлечением двух гражданских. Протянул Высоков, и его лицо вмиг ожесточилось. «То есть мы имеем двух потенциальных зараженных, специально доставленных в лагерь для проверки на чистоту, и одного дезертира?» «Майор Гончаров, вы в курсе, что бывает с дезертирами в военное время? Если я что и не люблю больше всего на свете, так это дезертиров. Я бы с радостью конкретно вас жестоко покарал за подобное поведение. В общем так, у меня есть парочка свободных мест» поэтому мы поступим по справедливости. Ваших приятелей я так уж и быть возьму с собой и поставлю на довольствие. Ну а вы не обессудьте. Дальше на своих двух. Бог в помощь». Гончаров на это лишь плотнее сжал зубы, но не проронил ни слова, когда услышал вердикт. Лишь глаза потухли, а руки и плечи опустились, как от невидимой тяжести. «Товарищ полковник, прошу вас передумать в отношении майора», внезапно заступился Антон, выйдя вперед. Этот человек может и дезертир, но он спас наши жизни. Без него мы бы давно стали некроморфами. Поэтому, если вы его бросите здесь, то и я тоже никуда с вами не поеду. Я остаюсь. Ты тоже с ними? усмехнулся высоков, холодно посмотрев на витька, который под его взглядом заметно занервничал и заерзал. «Решай только быстро. Нам пора в путь. Я друзей не бросаю, пробормотал он, смотря в землю, а потом смело поднял глаза на полковника, не отводя взгляда. Втроём пришли, втроём уйдем. Я тоже остаюсь. Значит, один за всех и все за одного. Высокого растрогало подобное единство. Чёрт, мне это нравится. Три оболтуса-авунтюриста на лесной дороге вдали от цивилизации. ради друг друга готовы отринуть последнюю надежду спасти свои жизни. Храбрецы. Так вы нам вернёте оружие и дадите немного еды? Снова робко спросил Антон. «Я сделаю лучше. Дам вам оружие, еду и даже карту с компасом. А еще каждому плащ-палатку и спички. Идите с Богом на все четыре стороны, куда хотите». Сохранив длинную паузу, наблюдая за тем, как троица совсем поникла к головами, внезапно огорошил. «Ладно, шучу. Не настолько же я жесток. Двигайте к последнему вагону в конец состава. Будет вам работенка. Отработайте еду честным трудом. А дальше как хотите» но если вдруг окажетесь зараженными, то лучше сразу застрелитесь. В последних вагонах другие заблудшие, такие как вы, так что быстро найдете с ними общий язык. Хочу предупредить заранее, это самый опасный участок состава, так как на него чаще всего приходятся атаки некроморфов. Если согласны на такие условия, тогда добро пожаловать. А нет, с катертью дорога. Оружие я вам верну и даже дам патронов и немного еды. Дорога у нас дальняя и опасная, а ваш вагон — самое уязвимое место у поезда. Во время последней атаки его чуть не отцепили. Никто бы ради этого состав не остановил. Думайте, две минуты на размышление. Время пошло. «Это ни к чему, товарищ полковник», — сказал Антон. «Мы все уже давно решили. Нам нужно попасть во Владивосток, и мы готовы на любой риск. Все равно нам терять, кроме жизни, нечего. С вами у нас будет хоть какой-то шанс выжить». «Сержант Ярцев!» — обратился Высоков к высокому солдату в маске и в сферическом шлеме. «Определите в последний вагон. Накормите для начала. Дайте немного отдохнуть и проведите полный инструктаж. Разъясните новичкам, что и как нужно делать. Выполняйте!» Сержант снял наручники с Антона, Витьки и Гончара. Оставив двух автоматчиков, Высоков развернулся и стал в одиночку возвращаться в свой головной вагон. «Новенькие! За мной!» — хмуро приказал сержант. И пока они шли вдоль поезда, коротко поучал. «Основных правил здесь всего три. Не дать себя убить, выполнять все приказы командования, не покидать самовольно вагон. Если сделаете все четко и правильно, проблем не предвидится. Начнете пальцы гнуть и артачиться, огребете неприятностей. Все ясно». «Нельзя выходить из вагона даже когда поезд стоит?» — удивился Антон. «Особенно, когда поезд стоит». В соседние вагоны не заглядывать и любопытство не проявлять. Внутренний распорядок не нарушать. По закону колонны особого резерва за воровство, чрезмерную агрессию к товарищам и неисполнение приказов предусмотрен...» «Расстрел?» — хмыкнул Витёк. «Как-то у вас тут всё слишком сурово, как при Сталине». «Изгнание, умник. Высадим на следующей станции и дальше понтуй пешком. Это считай, что смерть, притом лютая». При малейшем подозрении на заражение или выявлении его признаков у других людей докладывать своевременно. Лучше один раз подстраховаться, чем однажды проснуться в одном вагоне с кровожадной тварью. Вам сегодня вдвойне повезло. Обычно полковник не нарушает предписание колонны. Но сегодня сделал для вас троих исключение. Цените его доброту. Вам оказано доверие, которое вы пока не оправдали. Это касается в первую очередь Гончарова, «Вас за дезертирство. Шеф взял на карандаш, и достаточно будет одного косяка, чтобы с треском вылететь отсюда. Да ещё и с позором. Так что держите себя в рамочках, майор, и мы поладим. Я отвечаю за безопасность, поэтому видеться мы будем часто. У кого есть боевой опыт, кроме Гончарова? У всех — прекрасно». До последнего вагона, обшитого 20 20-миллиметровыми стальными листами катаного железа, который снаружи выглядел так, будто его долго и упорно полосовал ножами Фредди Крюгер, сержант и не без труда открыл дверь и опустил складную лесенку. Забравшись по ней первым, Антон зашёл в узкий коридор с длинным рядом купе, каждая из которых была закрыта бронированной дверью с узкой амбразурой. В конце вагона перед тамбуром находилась массивная стальная перегородка, только из её амбразуры торчал ствол пулемёта «Корд», который мог простреливать весь коридор. Всю троицу привели в отдельное купе, в котором не было ничего, кроме двухъярусных кроватей, стального раскладного столика и полное отсутствие окон. Взяв у каждого образец крови и тщательно осмотрев глаза, солдаты оставили их наедине с квадратным мужиком двухметрового роста с короткой черной бородищей в черной рясе, поверх которой он надел камуфляжную куртку. Звали его батюшка Тихон, и был он полковым капелланом сороковой армии. Руки у Тихона были мускулистые, что ветки столетнего дуба, ладони грубые, мозолистые, а рукопожатие кастедрабильным. С головы до плеч у него свисали нечесанные патлы, а на поясе болтался самый натуральный здоровенный тесак для рубки мяса. Тихон был не очень разговорчив и предпочитал на все вопросы отделываться односложными короткими репликами и мычанием. Учитывая, что его разбудили после нелегкого ночного дежурства, он явно был не в духе и постоянно ворчал то я дело теребя свою густую бороду. «Скажи, святой отец, ты здесь для того, чтобы отпустить нам грехи и исповедовать?» С почтением понизив голос, поинтересовал Светёк. «Тоже мне нашёл святого», — зевнул Тихон, доставая откуда-то из-под койки здоровенный стеклянный бутыль с мутной горилкой и несколько гранёных стаканов. «Я батюшка, а не святой апостол. Сколько раз повторять. Насмотрелись фильмов, понимаешь ли, и полют чушь что вы прям как не русские, Давайте лучше хлопнем за наше внезапное знакомство. Не согрешишь, не покаешься. А потом я снова убегу. Мне еще полсотни таким, как вы, грехи отпускать. Оставляйте и воодушевлять личным примером. Будем считать это причащением. Ну, ваше здоровье. Не ради пьянства окаянного. Хлопнули. Выпив по стакану самогона, закусив свежими огурцами и помидорами, Люди заметно оживились, и знакомство пошло намного бодрее. Тихон после пары стаканов так вообще растаял и перестал смотреть на них злым подозрительным взглядом. Вскоре безликий солдат принёс им в стальном боксе с надписью «Высокоэнергетическая еда», «Обещанное питание». Он неодобрительно покосился на бутыль самогона и покачал головой, но ничего не сказал, вероятно, опасаясь скверного нрава хозяина купе. Каждому досталось по 200 грамм сублимированного, обезвоженного соевого мяса, пачка пшеничных голят с зефиром и большая плитка шоколада. Вода была бутилированной, но так как её строго экономили, каждому выдали лишь пол-литровой бутылки, с наказом не упивать всё разом. Посмотрев друг на друга, Антон, Витёк и Гончар подвинули свою еду в общую кучу к горилке и овощам Тихона. Батюшка это оценил по достоинству. И, снова покопавшись под койкой, извлек на свет Божий здоровенный копченый окорок в целлофане и с гордым видом принялся его разделывать тесаком для рубки мяса. Ведь в вагоне разрешается, не хотелось бы ненароком нарушить правила внутреннего распорядка и вылететь отсюда вон, да еще и с позором, осторожно намекнул гончар, когда тихон принялся разливать самогон по новой. Успокойся, майор, ты же со мной. Я же пью и до сих пор не выгнали, а вы столько времени просидели на крыше. «Совсем продрогли. Ещё не приведи Бог, заболейте. Пей!» Тихон резко убрал стакан, когда вечок протянул свой, и хотел уже было с ним чокнуться. «И чокаясь, и до дна, понял? Выпьем за упокой душ наших соотечественников, за наших родных и близких, коим не повезло дожить до судного дня и оказаться здесь вместе с нами. Дьявольские времена наступили, братья мои, во Христе. Ну, да все мы окажемся на суде Божьем». Никто не отвертится. Многие отмучились, а у нас с вами всё ещё только впереди. «Что это за место?» — наконец осторожно принялся расспрашивать Антон. «Поезд никогда раньше не видал», — съязвил Тихон, а потом смягчился. «Мы — часть колонны. Это что-то вроде каравана из поездов с беженцами. Люди здесь собрались самые разные. Мы с вами не самые большие шишки, поэтому и едем без особого комфорта». Мне всё это разделение тоже не нутру, Но мне надобно срочно в Приморье, к своему приходу. Ради этого можно и потерпеть социальную несправедливость. Мы не голодаем, в относительной безопасности, приносим пользу обществу. Что ещё надо в такое смутное время? Иногда вот подбираем разных шпанюков, вроде вас. Хочу предупредить сразу. Вагон этот проклят, ибо постоянно подвергается атакам дьяволов. Никто не хочет здесь находиться. Обороняться как-то надо. Вот Высоков решил сформировать команду добровольцев-смертников на эту роль. Выслужитесь хорошо, докажите полезность, глядишь и вас переведут в другое, более безопасное место. А пока, други, терпите и, превозмогая, тащите свой крест. Наслаждайтесь каждой спокойно прожитой минутой, потому что ночью тут творится сущий ад. Я вам по правде не завидую». «То есть вы, батюшка, не из этого вагона?» — уточнил Витёк и заметно помрачнел, когда услышал утвердительный ответ. «Конечно, нет. Я сюда зашёл подремать немного в тишине, да Библию почитать. Ну, а если представится случай, то некроморфа пошинковать чутка. А то в других вагонах скукота смертная. Шумно. Дети носятся под ногами, а кем мелкие дьяволята, а бабы круглосуточно или сопли распускают» или друг с другом отношения выясняют. В общем, ад и садомия. По мне, так тут намного спокойней, даже во время атаки этих дьяволов во плоти». Не успели они поесть и ещё немного поговорить за жизнь, как дверь снова распахнулась. И на пороге появился сержант Ярцев в сопровождении девушки-доктора, которая брала у них анализ крови. На этот раз она была без шлема и дыхательной маски, но Антон её сразу узнал по курносому носу, огненно-рыжим волосам и веснушкам. «Итак, доктор утверждает, что, как ни странно, но вы без патологий, а значит, нам сгодитесь», — сразу перешел к делу сержант Ярцев. «Надеюсь, батюшка успел отпустить вам ваши грехи, ибо не все из вас смогут дожить до конца пути, а помирать грешникам чревато попаданию прямо в ад. Ну да ладно, кроме шуток, отнеситесь к этому серьезно и со всей ответственностью. Молитвы иногда тоже помогают, вы уж мне поверьте». Подойдя к столу, сержант, по-свойски не стесняясь, приподнял маску на лице, налил себе немного в стакан самогону и залпом выпил, не закусывая. Подмигнув расплывшемуся в улыбке Тихону, снова стал самой строгостью и невозмутимостью. Указав пальцем на троицу, строго сказал, «Вы что-то видели сейчас? Нет? А ты? Тоже нет? Молодцы! Итак, мои нежданные друзья, слушайте и мотайте на ус». «Все, что я сейчас скажу, чрезвычайно серьезно. Возможно, батюшка уже успел вас всех троих просветить. Вы теперь на службе колонны. А это значит, нужно учиться снова соблюдать субординацию. Вообще пьянство под строгим запретом и карается пятью нарядами вне очереди». «Полегче на поворотах, сержант», — недовольно заворчал Тихон, икнув. «Но так как это сейчас у вас не пьянство, а причащение, то сей ритуал — благоугодное дело» продолжал сержант, хотя стоящая позади у него девушка то и дело прятала лицо в ладошку, чтобы не расхохотаться. «Судя по вашим лицам, вы, наверное, думаете, что я шучу или прикалываюсь над вами. Ни в коем разе. С этого момента вы трое не увидите спиртного до самого окончания пути, и это не обсуждается. Считайте это разовой терапией. И мы, как видите, иногда прибегаем к народным способам лечения простуды. Лекарство от стресса» с усмешкой добавил Тихон. «А то я слышал, они почти ночь на крыше просидели, бедные грешники. Продрогли, натерпелись, все нервы себе извели. Видите, вы уже стали местными знаменитостями. Все знают про ваш ночной дозор снаружи. Доктор сделает каждому из вас прививку, и будет это делать каждый день. Если почувствуете дурноту или ухудшится самочувствие, незамедлительно сообщите». Эта вакцина прошла клинические испытания и доказала свою эффективность при определении стадии заражения. Познакомьтесь, это доктор Елена Петровна Кашевар. Она теперь ваш цеховой терапевт, и от нее будет зависеть, жить вам или умереть в корчах. Прошу вас, док, они в вашем полном распоряжении. После я расскажу вам двоим, Антон и Виктор, что нужно делать». Антон невольно вздрогнул, услышав знакомую фамилию. «Почему двоим? настроя? подозрительно спросил Гончаров. «Потому что вы, майор Гончаров, отправляетесь со мной к полковнику на допрос. У него появились к вам некоторые вопросы. А так как эти двое гражданские, с них взятки гладки. К ним пока вопросов нет. Пока нет. Но могут появиться. Чуть позже. Конвой!» Двое молчаливых солдат нацепили на руки Гончарова наручники и вывели из купе. «И что бы я больше не видел вот этого!» добавил с неприязнью сержант, указав на стол. — Чего именно? — прищурился Тихон. — Ты не томи, договаривай. Вы меня поняли. Законы колонны касаются и священников. Переглянувшись, Антон и Витек почувствовали себя крайне неуютно. Получив прочитающиеся им прививки в правые предплечья, отправились в долгую экскурсию по вагону. Поезд к тому времени шел на полной скорости сквозь череду станций и малых населенных пунктов, как сказал Тихон, по направлению к Иркутску. Сержант Ярцев во время осмотра вагона успокоил, сказав, что никто их друга Гончарова высаживать с поезда не будет, без всякой на то причины. Так что нет причин переживать, обычная формальность. Мне нравится мне всё это, бормотал всё время про себя Ветёк. Вагон был разбит на раздельные секции, каждая из которых за что-то отвечала. Например, в соседнем купе кровати не было. Зато все свободное место занимал огромный агрегат с двумя баллонными цистернами с надписью «Огнеопасно». Это был стационарный огнемет, у которого был свой расчет из двух обслуживающих его людей. Двое других составляли пулеметный расчет и управляли до кучи небольшой мортирой, похожей на миномет. В другом купе находилась лесенка, ведущая в бронированную рубку к крупнокалиберной 30 миллиметровой пушке 2А72 конструкции Шипунова с двухленточным питанием за которым сидел один человек, пока второй загружал пулеметные ленты. Антона и Витька каждому представляли персонально, чтобы их теперь все знали в лицо и в бою случайно не затоптали. В следующих купе находились другие огнеметные, пулеметные и мортирные расчеты, которые дежурили также посменно. Для отдыха выделено четыре купе, в одном из которых и отсыпались после дежурства уставшие люди. Во время нападения некроморфов блокировались двери всех купе, чтобы в случае прорыва мутанты не могли попасть в смежные помещения. На вопрос Витька, были ли в прошлом такие прорывы, Ярцев молча указал на сварные швы вокруг бойниц. Они были повсюду. Целую стену сшили из кусков. «У вас будет мощное оружие, удачи и верное плечо товарища. Если прорыв придется на ваш участок вагона, если он каким-то чудом увенчается успехом и некроморфы смогут пробиться в коридор, то в дело вступит последний пулеметный расчет». «А если и он не сможет их остановить?» — напряженно спросил Антон. «В этом случае произойдет авторасцепка вагона от основного локомотива. Рисковать целым поездом из-за одного вагона мы не станем». «Ничего себе!» — присвистнул Витёк. «И он такой не подписывался!» «Если что-то не устраивает, еще не поздно сойти!» Ярцев пропустил вперед себя Антона и Витька в купе. Там у пулемета уже возился Тихон. «Ваш наставник на ближайшие дни». «Принимайте их в свою паству, отче!» «Слушайте святого отца, а мне пора!» «Пошел ты со своим святым отцом, балабол!» — разбушевался Тихон, стоило только двери купе захлопнуться следом за Ярцевым. «Умный шибку с виду, да только с виду! Я батюшку Тихон, а не какой-то католический святой отец. Уяснили?» Пристально разглядывая своих новых протеже, быстро осенил их трижды к крестным знамениям, вернувшись к чистке пулемета бормоча при этом под нас. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если пойду я, и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виде врагов моих». «Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни. Да и не убоимся мы зла перед лицом Господа. Аминь!» Попробовал закончить молитву Витёк и смущенно умолк, когда хмурый Тихон обернулся в его сторону. «Чего вы мух ловите, о Подайте мне ленту и звон того ящика!» — И лучше сразу научитесь всё делать на твёрдую пятёрку. Вы ведь в армии служили? — Чудно. — Значит, обращаться с оружием обучены. И субординацию разумеете. Ты ведь Антон? — Вид у тебя интеллигентный, да и лицо поумнее, чем у дружбана. Займи моё место. А твой приятель с рожей гопника, пусть и не мух считает, а глядит в оба в перископ. — Господи, да я же не на подводной лодке служил. Я крылатая пехота. Возмутился Витёк, пробуя набить себе цену. Но из этого ничего не вышло, только хуже. «Ах, ты под ангела, значит, решил закосить, мил человек. А морда не треснет?» «Что?» «Нет, ты боже мой, вы меня не так поняли, отче? Господа, в суе поминать любишь. Ах, ты ж бесовское создание, ты совсем оборзел в конец? Но ничего, ничего, это все гордыня, это поправимо. Живо тряпку в руки, чтоб тут все блестело через полчаса». «Иначе я определю тебя мыть гальюны, и твое место всегда будет исключительно только у параши. И только попробуй еще хоть раз Бога побеспокоить своими прочитаниями. Как будто у него других забот нет, как на тебя горемычного время тратить». С недоверием и возмущением взыркнув на приятелей, Тихон с кряхтением вышел из купе на прощание, громко хлопнув за собой дверью. «Господи, доколе нам терпеть этого тирана?» — воскликнул в сердцах Витек, вознеся очек к потолку в надежде, что его кто-нибудь всё-таки услышит на небесах и примет меры. «Я всё слышал!» — раздался глухой голос за дверью. «Живо, я сказал, работать!» Антон вместо приятеля взял тряпку и принялся наводить чистоту без ропота и жалоб. «Я сам, Витёк, всю свою прежнюю жизнь как будто прожил на подводной лодке, в полной изоляции от общества, и настоящих друзей, и нелюбимой...» Только моя работа и глупое времяпрепровождение в барах в попытках найти истину на дне бутылки. К этому я полностью отдавался и с удовольствием, не понимая, что прожигаю лучшие годы своей жизни в пустом, никчёмном занятии. Почему? Где сейчас все мои статьи и отчерки? Где газеты и журналы с моими публикациями? Давно сгорели и обратились в пепел, не принесли никакой пользы окружающим. Только здесь и сейчас я словно очнулся от вязкого, глубокого сна». Я делаю нужное для окружающих дело. Это немного с моей стороны, но это реальная, а не мнимая польза. Только сейчас я по-настоящему чувствую своё истинное предназначение. И в чём оно заключается? Махать грязной тряпкой? Моё предназначение помогать людям. Втёк долго и пристально смотрел на Антона, прежде чем смученическим видом взял в руки вторую тряпку и тоже принялся за уборку. Этот странный парень снова оказался прав. Все они в мирное время предавались праздному безделью, не имея чётких планов на будущее. С появлением некроморфов всё изменилось. Появилась долгожданная цель, и жизнь преобразилась. Теперь всё по-настоящему. Битва под Солнцем и выживание перед лицом грозного и опасного врага. Теперь это не симуляция жизни, как прежде. Это и есть жизнь.